Глава с е д ь Подготовка к войне. Если бы человек умел д о в о л ь с т в о в а т ь с я тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой. Жан де Лабрюер. Осмотрев закрытые институты, мы перешли к осмотру производств, но перед этим м не показали школу подготовки подводных бойцов. Учебу они проводили в специальном бассейне, переоборудованном для этого и накрытым утепленным ангаром. На входе нас встретил полковник, руководивший этим училищем. Ваше Высочество, рад видеть вас в нашем училище. Я тоже рад, полковник. Наконец-то у меня нашлось время его посетить. Показывайте, как у вас все устроено и каких успехов удалось достичь. В настоящий момент в школе проходит обучение 200 подводных пловцов. К августу состоится их выпуск, и они перейдут на самостоятельную учебу с наработкой опыта. Методика обучения уже отработана. И можно с уверенностью сказать, что года обучения достаточно для получения начальных знаний, а дальнейшее обучение можно проходить по месту службы. В процессе выявлены критерии отбора с помощью медицинских показаний и барокамеры. Пробные погружения также необходимы на начальном этапе отбора. Некоторые матросы начинают паниковать на глубине и боятся темноты. В целом курс, который сейчас находится на обучении, обучен всем азам подводно-диверсионных работ, А сейчас идет наработка опыта и рефлексов, как сказал профессор Павлов. Он тоже принимает участие в обучении? Удивленно спросил я. Нет, но он с коллегами проводит наш ежедневный осмотр. Он занимается изучением влияния повышенного давления на организм человека, в том числе и в л и я н и е на скорость реакции. Да и вообще врачи нам серьезно помогают. С их помощью удалось быстро выработать методику подъема с глубины, чтобы не началась кессонная болезнь. К сожалению, травм в процессе обучения избежать не удалось, но зато была разработана методика, которой теперь все придерживаются. Ну а как у вас дела со взрывным делом? Насколько успешным будет применение вашего отряда в порту противника? Опыт уже есть, и в принципе мы сможем выполнить поставленную задачу. Только нам бы подводных толкателей побольше, а то пока на всех не хватает. Это такая машинка с электродвигателем, с помощью которой можно двигаться под водой очень быстро. Но нам предоставили только четыре аппарата, и тренироваться приходится по очереди. Они еще долго заряжаются. Хорошо, и я дам распоряжение выделить еще десять штук. Просто их отложили на случай острой нужды. А как у вас с выходом через торпедный аппарат и ориентированием под водой? Очень мало тренировок непосредственно с лодкой. Нужно как минимум десять раз прогнать каждого с задачей выйти и вернуться. В одном из доков стоит первая лодка. Торпедный аппарат там уже заменили. и можно организовать обучение прямо на ней, но капитан лодки и не соглашается ни в какую. Там идет монтаж секретного оборудования. Когда будут испытания на герметичность, вам дадут время на обучение. Я дам команду посодействовать вашей просьбе. В ближайшие месяцы вашим ученикам придется принять участие в боевых действиях. Нужны будут только добровольцы, поэтому проведите беседу и ускорьте обучение давших с о г л а с и е сказал я. «А если согласятся все?» Работы будет очень много и достаточно опасной. Пока рассказать подробнее я не могу, а пока пойдемте познакомимся с личным составом». Когда я проходил вдоль выстроившихся моряков, то один из них, дернувшись, произнес «Курсант Разумовский, разрешите просьбу, Ваше Высочество?» «Что ты себе позволяешь, Разумовский?» Попытался вмешаться полковник. Я, сделав знак не вмешиваться, спросил «Конечно, я вас слушаю, Ваше Высочество». Моя девушка, с которой у меня помолвка, арестована четыре месяца назад. Ее родители участвовали в заговоре против императора, но она ничего не знала и не виновна. Прошу, если есть возможность, освободить ее или смягчить ей наказание. У нас через неделю после ареста должна была быть свадьба. «Ваше Высочество», — сказал он, падая на колени, — «помогите, прошу вас». «Встаньте с колен. Вы будущий офицер. И не пристало вам унижаться. Я вашу просьбу услышал». Как только я ознакомлюсь с вашим делом, я дам вам ответ. Возможно, вас вызовут ко мне, а пока встаньте в строй, — ответил я. Осмотрев всех их двухсот курсантов и пятнадцати преподавателей, мы отправились дальше с инспекцией. Когда мы вышли, я отдал у к а з а н и е князю. Выясните подробности и завтра утром доложите мне. Последними, кого мы посетили в Кронштадте, были медики. Они располагались в отдельном здании, и секретность там была не такая строгая. и они могли покидать остров чаще, и процедура въезда-выезда для них была намного проще. Я уже смотрел съемки того, как Павлов заставлял голову собаки прожить отдельно от тела почти полчаса, как у собак у д а л и л и почки, и они жили на аппарате «Искусственная почка». Сейчас я смог осмотреть все эти опытные аппараты вживую. Действительно, за последний год удалось достигнуть значительных результатов, но до настоящего прорыва в этой области было еще далеко. и с с л е д о в а н и я в этом направлении шли усиленными темпами, но ограниченность в технических возможностях создавала много проблем зачастую врачам приходилось вникать в совершенно несвойственные им отрасли и изучать последние достижения в технике но определенные достижения уже были удалось сделать прибор искусственной вентиляции легких заканчивается доработка прибора искусственной почки или гемодиализа опытные аппараты дефибриллятора уже поступили в вторичные больницы. При участии нидерландского физиолога Вильяма Эйнтховена, которого удалось привлечь в наш институт, создан первый аппарат электрокардиограммы. Аппарат пока в единственном экземпляре, но уже сейчас идет на р а б о т к а опыта по больным и здоровым людям. Работы еще много, но в ближайший год обещают доработать прибор и запустить его в мелкосерийное производство. С его помощью пытаются создать прибор для электрокардиограммы головного мозга, ведь методы между собой очень похожи. и в этом направлении также ожидаются прорывные результаты. Мой отец уже несколько раз проходил обследование сердца на этом приборе, и его сочли вполне здоровым. Хотя его здоровье вызывало у меня серьезные опасения. В последнее время у него появились неясные боли в боку, но анализы практически никаких отклонений не выявили. Но боли в пояснице при постукивании говорили о болезни почек. Именно поэтому создание аппарата искусственной почки было приоритетным. Ко всему прочему, государь после январского покушения отправился на охоту, где серьезно простудился и подхватил воспаление легких, которое, к счастью, удалось очень быстро вылечить. Понимая, что история может повториться, я постоянно напоминал отцу о соблюдении режима, включая режим сна и отдыха, но в мое отсутствие он режим не соблюдал, засиживаясь до утра. После осмотра мы с князем уселись в бронированный лимузин и отправились обратно в Гатчину. — Ваше Высочество, наши греческие друзья сообщили, что у них все готово. В начале июля они поднимут восстание на острове Крит для отвлечения части армии турок от побережья Черного моря, — сообщил князь. — Что с данными разведки? Какими силами обладают турки и с чем мы столкнемся? — У турок сейчас почти 230 батальонов, общей численностью около 70 тысяч штыков, 95 эскадронов численностью 7600 сабель. 141 батарея с 846 орудиями. Во время мобилизации они могут привлечь еще 100 тысяч штыков и 10 тысяч конницы. Вооружены в основном однозарядными 11,43-мм и и л л е т ружьями о в ы м и р и б а д и м а р т и н и Скорострельность 10 выстрелов в минуту, порох дымный. Прицельная дальность 1100 метров. Количество патронов на солдата 100 штук, в обозе 130. Кавалерия вооружена теми же винтовками. Артиллерия представлена 7-сантиметровыми «Горная», 8-сантиметровыми «Конная» и 9-сантиметровые пушки «Крупа», 12-сантиметровые «Гаубицы Крупа». Турецкий флот состоит только из устаревших судов, 16 батарейных или казематных броненосцев и броненосных фрегатов, 3 монитора, 8 крейсеров и около 40 мелких судов, канонерских лодок и миноносцев. В европейской части они держат около 70% своих войск. В район Иерусалима они стянули около 20 тысяч штыков. Под Стамбулом на Левом берегу около 30 тысяч ш т у к о в Для этого они провели частичную мобилизацию еще в том году. Призванным резервистам постоянно задерживают выплаты, и снабжение их в последнее время оставляет желать лучшего. В европейской части армии командует довольно толковый офицер, фельдмаршал Эдхем Паша. Обороной столицы командует Осман Нурипаша к е л и г и л ь маршал и военный министр. В предыдущую войну был захвачен в плен в районе к и ш и н е в а сражался до последнего и только о р н а н и н ы м попал в плен. Такой будет стоять до конца, поэтому я предлагаю его физическое устранение, как и командующего Европейской армией. Только надо это все провести так, чтобы на нас не могли подумать. Пусть это будут греческие фанатики и евреи. Нужно переключить внимание Абдул-Хамида II с нас на Европу. Турецкий флот должен сосредоточиться у Дарданелл. но так, чтобы наши израильские войска сумели безопасно высадиться в порту неподалеку от Иерусалима. Подготовьте наших агентов к 1 августа. Они должны распространить листовки, осуждающие призыв резервистов и рассказывающие об отсутствии денег в казне для последующих выплат. Пусть требуют платить деньги вперед, а не с задержкой. Что там по иностранным советникам? Несколько крутятся в окружении султана, но проникнуть туда сейчас очень сложно. Всех наших агентов в ближнем окружении выявили и казнили. Получится провести зерновозы в порт Стамбула? Да, мы нашли одного турка, который принимает корабли в порту. И там сейчас отлажена система переброски нашего зерна в Европу. Мы на этом потеряли уже около 15 миллионов рублей. Этот наглец постоянно снижает стоимость, и нам приходится это терпеть. Проследите, чтобы эту часть порта не бомбили. Цели должны быть четко распределены». Христианские кварталы не должны сильно пострадать, как и культурные объекты. Казармы с войсками должны уничтожаться в первую очередь. Хотя, я опять повторяюсь, план операции мы уже согласовали. «Генеральный штаб предупрежден о проведении новых учений в начале июня в Крыму?» – спросил я. «Да, но они очень недовольны этим. Предпочли бы провести учения в столице, точнее, в Санкт-Петербурге. Нужно уже начинать подготовку к переносу генерального штаба и основных ведомств, Что там со строительством? Опять задержки. Строители изначально говорили, что в такие сроки не справятся. А если переезд случится во время объявления войны Османской империи, то это вызовет огромную неразбериху, что скажется на у п р а в л я е м о с т и войсками, ответил князь. Именно так и будут думать турки и англичане. Никто не затевает переезд таких ведомств и перенос столицы во время войны. Да и горожане Санкт-Петербурга завалили все инстанции коллективными прошениями об отмене переезда. р у п н ы е предприятия уже ощутили на себе повышение налога, а выполняющие государственный заказ просят его отменить на время их выполнения. Это мы рассмотрим на отдельном собрании. Подготовьте документы по этим предприятиям и по договорам, которые с ними заключены. Что там по плану главного штаба? Какими силами он собирается атаковать турецкие войска? 12 тысяч уже сосредоточено непосредственно на границе. Это войска, получившие новые винтовки и укомплектованные пулеметами. Боеприпасами они снабжены по новому стандарту и имеют также гранаты и шлемы. Помимо них, рядом с границей сосредоточено 3500 казаков, которые смогут в течение двух суток оказаться на границе. В портах Черноморского побережья рядом с ними сосредоточены еще 30 тысяч солдат и 5000 конницы, включая казаков. Среди них только половина прошла переобучение, а к 1 августа это количество составит 80%. п е р е в о о р у ж е н и я прошли все. Систематически проводятся стрельбы, но их рекомендовано использовать не как основную силу. Рядом с Одессой, где идет погрузка зерна, расположились гвардейцы, которые готовы по первому требованию загрузиться на корабли и отправиться на штурм Стамбула. В Крыму, на побережье, идет подготовка аэродрома, а все прилегающие территории освобождаются. Директор авиазавода уже приезжал, и место под аэродром уже выбрано. Туда временно передислоцировали несколько дирижаблей. Ведутся работы по бетонированию полосы для взлета и посадки в любую погоду. Параллельно рядом готовятся полосы для аварийной посадки и на время подготовительных работ. В штрафники сейчас зачислено 2800 человек. Часть осужденных до этого изъявила желание отдать долг Родине, искупив его во время войны. Они размещены неподалеку от аэродрома. При этом они уже совершили по пять прыжков с парашютом. и способны выполнить поставленную им задачу. Сейчас идут интенсивные занятия и обучение бою в условиях города, для чего построены несколько типовых построек, характерных для Анкары. Как говорят инструкторы, у них есть все шансы продержаться месяц в условиях полного окружения. Испытания самолетов уже прошли, и с дополнительными баками они способны долететь до Анкары без дозаправки, но лучше использовать дирижабли и гидросамолеты. тогда мы гарантированно сможем наладить не только высадку, но и снабжение. По вашей просьбе, все самолеты оборудовали длинными полотнами и хвостами, которые во время полета скрывают их истинную форму. Они немного увеличивают расход топлива, но если использовать их на подлете к берегу, этот расход будет незначительный. Помимо этого, сделаны несколько снимков, искажающих истинные размеры самолетов и их формы. После начала операции, как только появятся слухи, то их опубликуют в европейских газетах. Часть снимков мы даже продадим через своих агентов иностранным разведкам. «Надеюсь, с постройкой таких исполинов они наломают немало самолетов», — добавил я.